По нашим понятиям известное воззрение, свое или чужое, русское или немецкое, все равно может быть дурным или негодным лишь постольку, поскольку оно ложно и безнравственно, то есть не соответствует объективным вселенским нормам или идеям истины и добра. По понятиям наших крайних националистов, известное воззрение дурно, потому что оно чужое, не русское. Если так, то их собственное воззрение нужно признать вдвойне негодным и для нас, и для них самих. Оно негодно для нас, потому что ложно и безнравственно. Оно негодно и для них самих, потому что оно чужое, не русское» потому что оно рабски заимствовано из иностранных источников. Это последнее мы теперь можем доказать самым положительным образом благодаря неожиданной и тем более драгоценной помощи того же русского лестника. Сообщаемые ниже интересные указания почтенного журнала на главный иностранный источник нашего реакционного национализма – Позволяют мне не распространяться и о другом таком же источнике, но менее важном и определенном, а именно о влиянии на Накаткова позитивной философии Шеллинга, выставившей на первый план мысль об абсолютно произвольной мировой силе, проявляющейся в известных первичных фактах мироздания и человеческой истории увлечение каткова этими идеями шеллинга видно из его трактата о древнейшем периоде греческой философии а также известно мне из личных сношений с ним относящиеся сюда биографические данные можно найти и в интересной книге Невединского катков и его время автор Вообще довольно добросовестный, считает нужным передать даже содержание шеллинговой системы, причем, однако, как не специалист, впадает в невольные ошибки, отрождествляя, например, потенции с периодами. Знаменитый ультрамонтанский писатель, автор книги о папе и друг иезуитов граф Жозеф де Местер, Провел, как известно, несколько лет в России в качестве посланника Сардинского короля. Как видно из его сочинений, относящихся к этому времени, петербургские вечера, письма к графу Разумовскому и другие, Россия возбудила в нем лишь поверхностный интерес. Он относился к ней с некоторую снисходительную симпатией, но без большого понимания ее особенностей. Зато сам де Местр оказал на русское общество глубокое влияние, вся сила которого сказалась только в наши дни. Я говорю не о католической пропаганде, которая ограничилась лишь индивидуальными случаями обращений в придворных и аристократических кругах и никогда не имела общего значения, я разумею прямое, хотя и посмертное влияние политических идей деместра на корифеев нашего национализма. Ивана Оксакова и в особенности Каткова, который целиком взял из Деместра все руководящие начала своей политической мудрости, а от него заимствовали эти принципы нынешние абскуранты, доведшие их до абсурда, причем и тут они не были оригинальны, а воспользовались французскую же новейшую карикатурою деместровских идей в книге некоего Бержере. Насколько мне известно, положительный факт заимствования нашими националистами-консерваторами их политических идей у де Местро впервые указан в статьях господина М. Ева «Жозеф де Местро и его политическая доктрина», русский вестник, мая-июнь 1889 года. Автор этих статей в изложении Деместровской доктрины, по-видимому, руководился новейшими французскими этюдами об этом писателе, но указание на связь этих чужих воззрений с самобытными мнениями наших националистов принадлежит, конечно, ему самому. «Иван Сергеевич Аксаков и Катков, говорит господин Мейф, были хорошо знакомы с произведениями Деместра и ценили оригинальную глубину его политических воззрений. Перечитывая статьи обоих московских публицистов, нередко в них встречаешь отголоски мыслей и мнений Деместра. Русский вестник, май 1889 года. Читатель сейчас увидит, насколько эти отголоски французских идей определили самую сущность нашего национализма. Мы видели у Константина Аксакова, что основная особенность русского народа состоит в том, что он не хочет принимать никакого участия в управлении, предоставляя это всецело одному правительству. Весьма замечательно, что эту исключительно русскую особенностью Неведомую мятежному Западу увлекся граф де Местр и возвел ее в общий принцип, притом в книге, написанной задолго до его приезда в Россию. «Участие народа в делах управления, — говорит он, — есть фикция, лживый призрак». Это было написано в 1796 году. Такой же фикцией признает он и идею равенства, утверждая свое мнение софизмами, которые нам весьма известны из статей господина Яруша и множества других настоящих русских людей. «Вы желаете равенства между людьми, потому что вы ошибочно считаете их таковыми. Вы толкуете о правах человека». Вы пишете общечеловеческие конституции, ясно, что, по вашему мнению, различия между людьми нет. Путем умозаключения вы пришли к отвлеченному понятию о человеке и все приурочиваете к этой фикции. Это крайне ошибочный и совершенно неточный прием. Я желаю открыть вам глаза и могу заверить вас, что выдуманного вами общечеловека нет. Нигде на белом свете. Не увидишь его, ибо его в природе не существует. Я встречал на моем веку французов, итальянцев, русских и так далее. Благодаря Монтескье я знаю, что можно быть даже персиянином, но я решительно вам объявляю, что сочиненного вами человека я не встречал ни разу в моей жизни, а если он существует, то мне неизвестен а Христос... Поэтому перестанем витать в области отвлеченных теорий и фикций, а станем на почву действительности. На этой почве Деместр опять-таки находит руководящие идеи наших национальных публицистов. Всякая писанная Конституция есть не иное, как лоскут бумаги. Такая конституция не имеет престижа и власти над людьми. Она слишком известна, слишком ясна. На ней нет таинственной печати помазания, а люди уважают и повинуются активно в глубине сердца только тому, что сокровенно таким именно темным и могучим силам, как нравы, обычаи, предрассудки. Господствующие идеи, которые держат нас в своей власти, увлекая нас и господствуя над нами без нашего ведома и согласия, они неоспоримы и властны, ибо темны и загадочны. Писанная Конституция всегда бездушна, а между тем вся суть — дела в народном духе, которым стоит государство. Здесь, кстати, будет вспомнить, что один из выдающихся представителей нашего национализма, покойный Гиляров Платонов, напечатал в Руси Аксакова, если не ошибаюсь, в 1884 году, статью о нигилизме, где доказывал, что предрассудок есть единственная настоящая основа человеческой жизни. «Не требуйте от меня...» Обращается Деместр к французским демократам. «Определение в вашем духе, по вашей мерке, того, что такое этот народный дух. Я не могу дать вам желаемого определения по той весьма простой причине, что он неуловим. Я в состоянии только обозначить некоторые его признаки». Этот дух есть связующее начало, обусловливающее крепость и прочность государства. Прежде всего, он выражается в чувстве патриотизма, одушевляющим граждан. Патриотизм есть чувство преданности. Настоящий патриотизм чужд всякого расчета и даже совершенно безотчетен. Он заключается в том, чтобы любить свою родину, потому что она моя родина, То есть, не задавая себе за сим никаких других вопросов. Если мы станем задавать себе вопросы, почему и за что мы любим, мы начнем рассуждать, рассчитывать, то есть, иначе говоря, перестанем любить. Если вся суть дела в народном духе, то, в свою очередь, вся суть Народного Духа переходит по Деместру в абсолютно монархическое. Централизованное государство. «Государство, — говорит он, — есть тело или организм, которому естественное чувство самосохранения предписывает прежде и более всего блюсти свое единство и целость, ради чего государство, безусловно, должно руководиться одной разумной волей, следовать одной традиционной мысли. Правящая государством власть для того, чтобы быть жизненную и твердую, должна неизбежно исходить из одного центра. Вы строите ваше государство, так обличает своих соотечественников французский учитель славянофильства, на элементах розни, разброда, которые вы стараетесь привести к искусственному единству грубыми способами, узаконяя насилие большинства над меньшинством. Вы рассчитываете спросом стремлений и инстинктов о конечности организма заменить регулирующую кровообращение деятельность сердца. Вы тщательно собираете и считаете песчинки и думаете из них построить дом. Я полагаю, что это пустая и праздная затея. Я ищу более серьезных основ для государства и управления им. Я кладу в основание его единство действительное и прочное, преемственность в жизни существующую и ходом исторического развития констатируемую. Я думаю, что государство есть живой организм, и в качестве такового он живет силами и свойствами, коренящимися в далеком прошлом, которых само хорошо не знает, повинуясь творческому внутреннему началу, которое также малоизвестно. Есть тайна в основе его единства, а руководящий его деятельностью принцип преемственности столь же таинствен. То, что я сейчас сказал, конечно, не совсем ясно, но это потому, что оно жизненно верно, ибо начало жизни всегда представляет нечто безусловно неуловимое. Монархия есть не что иное, как видимая и осязаемая форма патриотического чувства. Привязанность к монарху есть в то же время лишь внешняя форма привязанности к родине. Такое чувство патриотизма сильно потому, что оно чуждо всякого расчета, глубоко потому, что оно свободно от анализа, и непоколебимо потому, что оно иррационально. Человек, который говорит «мой король», не мудрствует лукаво, не рассчитывает, не совещается, не заключает контрактов, не участвует в финансовой операции, не сужает своего капитала с правом взять его обратно, будь и не окажется дивиденда. Он так мог бы поступить себе равным, а не своим королем, которому он предан душою и телом. Ему он может только служить, и ничего более. Монархия... Это воплощение родины, отечества в одном человеке, излюбленном и священном в качестве носителя и представителя идей о ней. Противник демократии, Деметр подобно Каткову восставал и против аристократических притязаний на власть, во имя коренных начал своего политического учения о неделимости власти. Аристократия, как и демократия, исходит из ненавистного до начала разделения власти. Разница между ними лишь в том, что демократия требует политических прав, иначе говоря, участие во власти для частных лиц уже всех граждан, а аристократия для известного, привилегированного их класса. Но все же это разделенная власть то есть начало которого Деместр никоим образом не допускал. Политические права отдельных классов, точно так же, как и права отдельных лиц, ведут к дисгармонии, нарушая нормальный строй общественной жизни, которая в силу руководящих ею естественных законов зиждется на единстве преемственного развития. Права же отдельных классов, так же, как и права отдельных лиц, ведут к розни и разброду. Народная жизнь и развитие должны быть проникнуты единством мысли и сознания, а мыслить сообща нельзя. Всякое совещание и соглашение приводит неизбежных сделки к компромиссу, что вносит искусственные приемы и ложь в общественные отношения, искажая этим здоровое течение народной жизни. Напрасно думают, что путем разделения власти и наделения политическими правами Можно привлечь к участию в политической жизни все живые силы страны. Этим способом развиваются только все центробежные тенденции разложения. Пресловутые права человека и гражданина – суть не что иное, как замаскированное желание как можно менее нести обязанности гражданина, то есть наименее быть таковым, Права сословия — ничто иное, как стремление создать государство в государстве. При аристократическом режиме нация раскалывается, при демократическом она крошится, и затем от нее не остается ничего, кроме буйной пыли. Лучшие люди страны отнюдь не должны заботиться о каких-то особых правах, они должны только нести особые обязанности. Высшее сословие в государстве может этим только гордиться, ибо чувство долга и сознание обязанностей очищает и облагораживает, а претензия на права озлобляет и делает мелким и придирчивым. Принцип, украшающий дворянство, тот, что оно налагает обязанности. В этом рассуждении о вреде прав и высоте обязанностей в котором несомненные нравственные истины эксплуатируются в одностороннем направлении для известной политической тенденции, читатель, знакомый с передовыми статьями Каткова за последние его годы, легко узнает не только мысли, но даже целые фразы московского публициста. То же самое должно сказать и по поводу дальнейшего развития доместровской теории в применении ее к государственному значению дворянства. Это замечает и господин Еев, сообщающий, что Котков в одном разговоре прямо сослался на мнение деместра о роли дворянства, как вполне подходящее к русским историческим началам. То или другое сословие отнюдь не должно быть фракцией, выделяющейся из народа и организованной в видах выполнения каких-либо самостоятельных функций, обращаемых в политические права. Оно — ничто иное, как исполнительный орган, служебное орудие монархии, естественное продолжение державной власти, управляющей народом. Высшее сословие в государстве предназначено быть исполнителем и истолкователем предначертанной державной монаршей воли, передавая таковую от центра к конечностям, блюдя за повсеместным ее распространением и точным соблюдением. Поэтому первая и священнейшая обязанность дворян ⁇ серьезное знание и понимание государственных интересов, а не прирожденные стражи охранительных истин. Из-под пирады местра, говорит писатель русского вестника, возникала эффектная и стройная картина идеальной монархии. Государство, душою которого был король, члены которого составлялись из дворянства, орудием которого была вооруженная часть населения, армия с дворянством во главе, и затем трудовая сила в лице толпы. В этом государстве дворяне должны развивать в себе искусство и привычку к выполнению двоякого рода обязанностей, умение распоряжаться в отношении к народу, привычку послушания в отношении к своему государю. Их священный долг — открывать во всем и всегда правду перед лицом своего монарха. В этом долге говорить правду государю французский писатель, как и его русские ученики, видел лучшую и единственно желанную политическую свободу. — Здесь речь идет, — говорит Деместр, — о настоящей, действительной свободе понятие, которое как бы утрачено в настоящее время. Теперь под свободой стали понимать или совершенные упразднения власти или различного рода гарантии против нее, но это явное искажение того, что следует разуметь под словом «свобода». Истинная же свобода по Деместру состоит в безусловном поглощении личности народом и государством. Вот его собственные слова в переводе русского вестника. Так называемая личная свобода в сущности ничто иное, как своего рода мелкое гражданское самоубийство. Вообразите себе зерно, семя, которое желает раздробиться так, чтобы только одна половинка была отдана имеющему вырасти дереву, а другую сохранить лично для себя. Что из этого может произойти? Часть зерна только пропадет без пользы для себя, в ущерб просту дерева, ибо зерно не оживет, пока не умрет, как зерно, то есть иначе говоря, пока не отдаст всего себя дереву. Полное и совершенное поглощение личного я целым, то есть обществом, государством служит лучшим и совершеннейшим проявлением личности. Поэтому, заключает Доместр, в глазах человека здравомыслящего и рассудительного не может быть личной свободы, а только свобода национальная. Господин Ньев менее последовательный, нежели... Господин Ярыш и компания находят в этом взгляде на свободу слабое место деместровской системы и утверждает, что она была с этой стороны восполнена воззрениями наших славянофилов, в особенности братьев Аксаковых. Утверждение голословное и в сущности неверное. Ибо, как мы знаем из записки Константина Аксакова, славянофильское воззрение предоставляло частным элементам в государстве только ту свободу, которую не отнимает у них и Деместр. В 1811 году, во время пребывания Доместра в Петербурге, там возникли слухи о проекте преобразования Сената и Государственного Совета в смысле дарования этим учреждениям большей самостоятельности. Деместр увидел в этом проекте стремление к ненавистному ему разделению властей и учреждению либерального управления, против чего и представил в одном письме те самые аргументы, которые впоследствии, кстати и не кстати, употреблял Катков. Последнее слово всей деместровской доктрины высказано в его предсмертном трактате. «Мое политическое учение, — говорит он, — упрекают как явное нарушение принципа справедливости, из которого логически истекают свобода, равенство и братство людей, их естественные гражданские права. Но где же во всей природе можно встретить применение этого либерального и гуманного закона справедливости? Я этого не знаю. В общей экономии природы...» Одни существа неизбежно живут и питаются другими. Основное условие всякой жизни — то, что высшие и более сильные организмы поглощают низшие и слабые. Война, конечно, есть нечто чудовищное и способно прежде всего и более всего внушить ужас и отвращение, но отчего же войны? Это орудие войны пользуются всегда и повсюду, таким уважением и почетом, пред ними преклоняются как исполнителями великого высшего порядка мироправления, требующего очистительной жертвы. Воины заслуживают почета, конечно, не потому что убивают других, а потому что сами идут на смерть за других. Лучшим тому доказательством служит другой, излюбленный Деместром исполнитель очистительных жертв, палач. Относительно этого звания, столь же для него дорогого, как и звание воинов, Деместр уже не ссылается на общее мнение. Он знает, что оно против него. Тут ж мы и спросим, отчего палачи нигде и никогда не пользуются уважением и почетом? Отчего никто пред ними на деле не преклоняется и не преклонялся? Впрочем, за общественное мнение в ближайшем будущем мы не ручаемся. Мы не знаем, до чего может дойти реакционное одичание, но если палачий добьется общественного почета, то, конечно, не как совершитель каких-то искупительных жертв или исполнитель какого-то высшего порядка мироправления, а просто как самая надежная опора, шкурных интересов. Весьма замечательно, что разные кровожадные клерикалы, как западные, так и их туземные карикатуры, защищая смертную казнь в смысле искупительные жертвы, совершенно забывают, что по христианскому вероучению голговская жертва раз навсегда упразднила все кровавые жертвоприношения. Оказывается, что не только христианские чувства.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 Многосложное воззрение деместра состоящее не из одних только бесчеловечных тенденций, его рассуждения, часто фальшивые, но всегда тонкие, а иногда и глубокомысленные, не могут быть доступны и привлекательны для наших абскурантов. Сочувственные им элементы этого учения дошли до них в упрощенном изложении новейших французских реакционеров, вроде упомянутого Бержере. Одно из основных положений этого декадента гласит так «Совершенно напрасно смешивают юстицию с справедливостью». Справедливость есть первобытное и варварское состояние юстиции. Чем более последнее развивается, тем более она делается свободную от начал справедливости. И далее «Юстиция должна быть точна, строга, и слепа. Вот такая мудрость нам по вкусу и по плечу. Ею мы можем вдохновляться всецело, а затем уже ничто не мешает, взявшие эти дикости из плохой иностранной книги, положить их в основу самобытного национального русского строя. Мы видели главные фазы умственного движения начатого славянофилами поклонение народной добродетели, поклонение народной силе, поклонение народной дикости — вот три нисходящие ступени нашей псевдопатриотической мысли. Теперь нам показаны подлинный источник этой мысли. Все ее столь для нас знакомые, Составные элементы, начиная с невинной идеи государства как живого организма и кончая принципиальным отрицанием справедливости, все они целиком находятся в политической доктрине, которую впервые почти сто лет тому назад возвестил корифей французской реакционной школы. В богатом и сложном умственном мире Европы направление Денестра есть одно из многих. Нельзя сказать, чтобы оно было одной из самых значительных. Далее, в общем воззрении ультрамонтанского писателя его государственные учения есть только часть, и вопреки мнению господина Мьева часть самая слабая. И вот эта-то крупица от духовной трапезы Запада оказалась достаточной, чтобы питать наше национально-политическое сознание в течение полувека. Этот-то обрывок, одно из бесчисленных ветвей западного дерева познания добра и зла, гордо противопоставлялся целому дереву, с которого был взят, выдавался за самобытное произрастание, за наше собственное дерево жизни, которое должно разрастись и осенить всю землю.